поэтому изрядно обрадовался возвращению на таких привлекательных, но более пригодных для общения Яны и Ярослава. Штупор бесед все глубже ввинчивался в пробку Раута. Темы стали смелее, диалоги честнее, а тосты необязательнее. Яна с Че зачастили пропадать на минуточку в недрах коридора, пока однажды не пропали без вести. Томаш закусывал и тяжело дышал.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 Но, будучи порядочным троллем, андрюша заткнул нос. Он так не мог, понимая Викина Лебида улыбается не Андрюше, а Томашу. А сторонником побед любой ценой он не был. И разве это победа? Ни чести, ни удовольствия. Как выучить наизусть таблицу проверки зрения, называть буквы по памяти, не видя их, и радоваться, как ловко надул окулиста? Ну и как быть после? Земля круглая, а Белгород ещё круглее. Узнает же. Возьмёт ещё и отрежет что-нибудь. Да хотя бы и путь к себе. Эти мысли оседали в Андруши уже полвечера, поэтому он знал, на каком языке лучше ответить на вопрос Вики. — Ты чё, сучок, горе хочешь? — произнесла заклинание Вика и превратилась в ведьму. Из кроткой гаечки полезли щупальцы Урсулы. Досели столько отборной брани, сказанной от души, от неё слышали лишь самые родные и близкие. Вика аффективно принялась стрелять глазами по кухне в поисках чего-нибудь побольнее, но не смертельного, пока не остановилась в выборе оружия на ладони, как следует впечатав ею в левую половину лица Андруши. Благо, воспринимать женский ор он утратил ещё в детстве А резистентность к пощечинам приобрел в течение дня, заливаясь обезболивающим. — Да что ты как это? Я мог бы вообще не палиться! — отрешенно объяснился Андруша. На истерик он не обращал никакого внимания, а только сожалел об испорченной ночи, видя в себе мученика, пострадавшего за свое благородство. — Яна! — Сродни суслику, предупреждающему родичи об опасности, прокричала Вика, вытащив лицо из кухонного пролёта. «Он ни хера ни чех!» Но Яна была очень занята, потому расслышала только своё имя. И ей очень не понравилось, что ударение в нём было сделано на «А». Жизнь её научила. Это верный признак, что её будут отчитывать или нагружать делом. Обычно после того, как человека звали, коверка и ударение, следовало примерно следующее. «Яна, а кто мне обещал ещё вчера заплатить за квартиру?» «Оля, а ничего, что я себе банан покупала?» «Олег, куда пошёл? А мусор?» Когда таким образом зовут человека, то вроде и по имени, но одновременно давая понять, оно противно подстать проступку его носителя –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 Догадываясь о причине Викиного шума, уже под покровом отметил Ярик. Клетчатая гора зашевелилась, осела, и на свет показалась голова Яны. «Да мне, когда он сказал...» — моргнула в сторону Че, блестящая на свету открытой двери Яна. «Уже некогда было. Я б как только, так сразу. Тебе Ченепох, как его зовут?» «Прикинь, ну ты, Иришето! Ты ведь дурой пока повудь, а мне срочно надо рогатку пристроить!»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 Андруша звонил по делу, поэтому начал с напором. «Доброй ночи. Ты вообще в курсе, который сейчас час?» Причмокнул шершавый с просонья голос. Андруша сбросил вызов, узнал точное время и перезвонил. 27 минут первого!» — вежливо сообщил идиот. «Это ты так издеваешься или нажрался?» — риторически засомневалась Алёна.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 «Да далеко зашло, как-то стрёмно потом было б. Ещё и Алёна есть такая. Третий месяц с ней воюю. Сейчас в гости ко мне приедет». Собирая по кухне пожитки, объяснила Андруша. «Одну никак, вторую никак, и за той. Ни ртом, ни жопой». Рецензировал рассказ Че.